Глава 13 Я не сразу поняла, что именно меня разбудило. В груди бешено билось сердце, глаза слепило от яркого света, а в голове все еще стояли картины жуткого сна. Не разобрать, что именно меня напугало в нем, но я четко ощущала стягивающий осадок внутри, от которого даже холодный пот выступил на коже. Прикрывая глаза рукой, я испуганно замерла, разглядев сквозь пальцы мужской силуэт, прямо напротив кровати. Вполне реальный и бесцеремонно включивший свет, от которого я и проснулась. Внутренне подобралась и, пропустив по сонному телу волну адреналина, машинально подтянула одеяло выше. — Что происходит? — выдохнула хрипло, часто моргая, и глядя на неожиданного гостя. — Вставай, поедешь со мной, — строго велел Антон, бросая цепкие взгляды по сторонам. Несмотря на то, что меня очень насторожило это вторжение, внутри тут же поднялась волна возмущения, которая разом затмила все остальные эмоции. «Куда это?» – спросила, недовольно нахмурившись. «Я вообще-то спать хочу и не собираюсь срываться по первому. Слова резко оборвались, когда в комнате вдруг возник еще один здоровый мужик в строгом костюме, который сразу целенаправленно двинулся к зашторенным окнам не обратив на меня никакого внимания. Но не это заставило меня замолкнуть и впасть в оцепенение. Мой расширенный взгляд впился в оружие, которое незнакомец уверенно держал своей ручищей. Настоящий боевой пистолет. С таким большим стволом, которым мужчина издвинул ткань плотных штор, предусмотрительно заняв место в слепой зоне. Колючие мурашки спустились по коже, и я еле успела поймать халат, который Антон небрежно мне бросил. «Живо!» «Подождите!» Взволнованно произнесла, дрожащими руками пытаясь надеть халат. «Я только оденусь, дайте мне минуту!» «Нет времени!» Непреклонно отрезал он и танком направился ко мне. Отшвырнув одеяло, он стащил меня с постели и подтолкнул в сторону коридора. Меня всю лихорадило от страха и тревожного предчувствия. Запахивая на ходу шелковый халат, я судорожно оглядывалась, пытаясь найти космоса, который куда-то делся. «Нет, подождите!» — упиралась я под натиском крепкого Антона, что непреклонно вел меня к двери. «Мой кот! Его нельзя здесь оставлять!» Парень вдруг резко остановился и развернул меня к себе. «Угомонись! Ничего с ним не случится!» — рыкнул он, полоснув по мне суровым взглядом. Я опасливо втянула шею и обиженно прикусила губы, покосившись на сапоги, которые он в следующий момент подтащил мне ногой. На заднем сиденье я ехала в компании Антона, на которого то и дело поглядывала. В машине было тепло, но я все равно обнимала себя руками, не в силах унять нервную дрожь. «Куда вы меня везете?» – спросила, в очередной раз взглянув на него и не особо надеясь на ответ. Сделав терпеливый вдох, парень выдержал паузу и коротко ответил. «В безопасное место». Внутри что-то колесо мухнуло вниз, током ударив по натянутым нервам. «Что случилось?» – спросила на одном дыхании. «Именно в этот момент я вдруг вспомнила про сон, впечатление от которого до сих пор держались внутри. И теперь я не сомневалась, он был связан с ним, с Олегом». Видимо, тревога перед сном проползла в мое сознание и подыграла воображению, но... А что, если это было верное предчувствие? В этот раз Антон не стал меня баловать и, бросив что-то вроде... Ничего, чтобы касалось тебя, показательно отвернулся к окну. Так что весь оставшийся путь я провела в лихорадочных догадках, потому что никто не считал нужным посвятить меня, чтобы хоть немного облегчить это состояние. Когда джип, в котором мы ехали, наконец остановился, я в хмуром недоумении уставилась через окно на высокие стены до более знакомого дома. Меня даже немного отпустило из тревожного кокона. Казалось, если я здесь, значит, все не так страшно. Должно быть, Олег просто перестраховывается. Моё непослушное сердце тут же гулко забилось в груди от мысли, что я увижу его. Особенно после того, что успела себе надумать. Тем временем дверь с моей стороны уже открылась, и я вся съежилась от колючего холода, что обжег мое тело, ведь на мне были только халат и сапоги. К моей неожиданности Антон проявил сочувствие и накинул на меня свое габаритное пальто, в котором я, конечно, утонула, но зато теперь была хоть немного прикрыта. Хотя я сразу поняла причину такого снисхождения. Он повел меня не к главному входу, а куда-то за угол дома, где было довольно темно и скользко. Так что пока мы добирались до нужной двери, я успела основательно продрогнуть. Надо сказать, Антон хорошо ориентировался в этом доме и уже скоро привел меня в знакомый коридор, где располагалась спальня, в которой я уже не раз была. Зачем надо было вести меня к ней окольными путями, для меня, конечно, остается загадкой. Под контролем охранника я зашла в комнату, где он без всякой иронии велел мне ложиться спать. Я чуть не фыркнула, проводив взглядом его наглую спину, которая так и не ответила мне ни на один вопрос, в том числе на просьбу позвать Олега. Просто издевательство. Как же надоело это все. Да кто уснет в такой ситуации? Я что, робот в самом деле? Попыхтев с полчаса, я честно пыталась настроиться на сон но так и не легла в постели, даже не разулась. За окнами уже начинало светать, мой мозг был вымотан, а нервы напрядили из-за тягучего чувства ожидания. Да, я в конце концов ждала, что ко мне придут и хоть что-то объяснят. В итоге мне надоело ждать. Потуже завязав халат, я уверенно пошла к двери, которую Антон, кстати, не стал запирать. Как опрометчиво. «У него даже мысли не возникло, что ли, что я ослушаюсь и осмелюсь покинуть комнату?» К моему везению в коридоре никого не было, и я очень надеялась, что под утро у охраны нет надобности повсюду вести свой контроль. Возможно, меня потому и не заперли, полагаясь на этот надежный пост. Итак, я пошла в направлении лестницы. Какой у меня был план? Да никакого. У меня была только одна цель — найти Олега и все выяснить. Конечно, достижение этой цели было маловероятно, но еще одной минуты ожидания в этой комнате я бы не выдержала. Шла, прижимаясь к стене и настороженно прислушиваясь. Охраны по-прежнему нигде не было видно, и от этого почему-то становилось не по себе. Слишком тихо, слишком пусто, жуть одним словом. Что-то явно было не так. Я чувствовала это, ощущала каким-то нутром, и как глупый мотылёк искала тот самый огонь, который должен был раскрыть мою тревогу. Осторожно выглянув из-за угла на широкую мраморную лестницу, я убедилась, что она тоже без контроля, и уже собралась духом, чтобы идти к ней, как вдруг до меня донеслись голоса. Слух напрягся, а глаза устремились мимо лестницы прямо по коридору, где была приоткрыта одна из дверей. Пропустив волну жара, я тут же отступила и притаилась у стены. "Не понял?" раздалось вдруг гневное где-то сзади, и я резко обернулась. Охранник, возникший буквально из ниоткуда, стремительно приближался ко мне, проезжав на ходу свой палец к уху. После первого парализующего испуга я растерялась на целую секунду, прежде чем со всех ног рванула к той самой двери. Пока задыхалась от бега, пропускала только одну мысль в голове. «Хоть бы он был там! Хоть бы он был там!» Однако слишком скоро мне резко пришлось тормозить, потому что из тени коридора уверенно вышел еще один охранник. По всей видимости, он сразу оценил ситуацию, потому что тут же двинулся мне навстречу. Лихорадочно глядя то на одного, то на другого, Я попятилась к стене, делая частые вдохи. Адреналин бил пульсом по телу. Сейчас меня поймают и опять заставят выносить это мучительное ожидание. Внутри пронеслось такое дикое отчаяние, что на пике паники я сделала резкий вдох и во все горло закричала. «Олег!» Голос сорвался. Губы затряслись, но я крикнула еще раз. «Олег!» Сжавшись всем телом, я порывисто закрылась руками, когда меня окружили с двух сторон и, небрежно схватив, потащили за собой. Чёрт! Чёрт! Чёрт! От досады горло стянуло жгутом, а по мышцам раскатилась такая свинцовая слабость, что я еле успевала ноги переставлять. Браво, Соня! Это была грандиозная попытка в очередной раз доказать, насколько ты беспомощна. Неожиданно пространстве раздался свист, который со звоном отразился от стен коридора. «А ну стоять, бойцы!» – сдержанно приказал чей-то голос, от которого все разом замерли. Пользуясь моментом, я вывернулась из рук опешившей охраны. Неуклюже обернулась и тут же растерянно притихла. Взгляд устремился на темноволосого мужчину, которого от стресса я даже не сразу узнала Это был тот самый мужчина из торгового центра. Руслан. Кажется, так его звали. Его цепкий, пробивающий насквозь взгляд, я бы ни с чьим не перепутала. «У нас всё под контролем», – ожил, наконец, самый смелый из моего конвоя. «Она бежать пыталась, но больше с этим проблем не будет». «Что? Нет, подождите!» – тут же взволнованно перебила я, пившись отчаянным взглядом в Руслана. «Я не пыталась, то есть я не хотела. Просто меня привезли сюда и ничего не говорили, и я вышла, но... чтобы найти Олега». Черные глаза мужчины слегка сузились, когда он сосредоточил на мне свой напряженный взгляд. Я даже не заметила, как почти перестала дышать. Казалось, главное решение сейчас именно за ним. «Идите-ка погуляйте, парни» произнес он в какой-то момент тихим, уверенным голосом. Однако эти двое явно не спешили выполнять его приказ, а только скептически переглянулись. «У нас четкие указания», — резонно сообщил один из них. «Вот не поняла я, что после этого вдруг изменилось во взгляде Руслана?» Но по позвоночнику даже холодок спустился. «Иди сюда, девочка!» Остальным голосом велел он, не отрывая своего темного взгляда от охраны. Осторожно покосившись на них, я послушно двинулась к нему и даже удивилась, что меня никто не остановил. Руслан же продолжал испытывать мужчин взглядом в упор, даже когда я замерла недалеко от него. «А ну, по точкам рассыпались!» – приказал он с низким рыком. «Я вам сейчас такое указание дам!» «Вы у меня оба охуеете!» Я сама невольно втянула голову в плечи от бешеной и подавляющей энергетики, исходившей от мужчины. Машинально оглянувшись на охрану, я с облегчением отметила, что они начали отступать, явно взвесив какие-то свои приоритеты. «Спасибо!» Тут же искренне выдохнула я. Руслан лишь переместил на меня снисходительный взгляд и, развернувшись, коротко велел. «Иди за мной!» Он целенаправленно двинулся прямо по коридору к той приоткрытой двери, откуда я изначально расслышала голоса. От натянутой атмосферы внутри все собралось комком, но я спешно последовала за ним. Когда я переступила порог просторного светлого кабинета, сразу напряглась. Здесь было довольно много мужчин, кто-то из охраны, а кто-то явно другого ранга. И, вероятнее всего, криминального. От нервного напряжения ноги налились свинцовой тяжестью, а обостренное предчувствие все больше давило на психику. Глаза лихорадочно искали знакомое лицо, знакомый образ и неповторимый, пронизывающий смешанными цветами взгляд. Но я нигде не видела Олега. Моё появление сразу привлекло всеобщее внимание, и я невольно обняла себя руками, стараясь не отставать от Руслана. Он, в свою очередь, уверенно вел меня к открытым нараспашку дверям, за которыми находилось еще одно смежное помещение. Большая комната, в которой я оказалась, напоминала зону отдыха. В глаза сразу бросились белые кожаные диваны, стеллажи с различным игровым инвентарем, бар, бильярдные столы. И здесь также на каждом углу стояла охрана, на которую я опасливо озиралась, пока шла за широкой спиной Руслана. «Что такое?» – услышала я вдруг строгий напряженный голос. В груди так и ухнуло. Я узнала его сразу, даже несмотря на то, что голос был каким-то искаженным и сдавленным. В этот момент мой сопроводитель вдруг отступил в сторону, и я наконец увидела Олега. Глаза расширились от шока, а внутри так резко передернуло, что на коже выступил холодный пот. «О, Боже!» выдохнула закрыв рот ладонью. нормально все сдержанно отозвался руслан игнорируя мой ступор. Ты бы потолковал что ли с принцессы своей, пока она тебе тут всю охрану не взбодрила. Я пропустила мимо ушей всё. я ничего не слышала, только видела. Он сидел прямо на бильярдном столе, упираясь руками в бортики и с трудом наполняя легкие воздухом. Практически белое лицо, испарно на коже и тяжелый взгляд побледневших глаз, которые сосредоточились на мне. На мужчине не было рубашки только пиджак накинутый на плечи, потому что крепкий обнаженный торс был плотно перевязан широким бинтом, где в области ребер виднелось красное пятно. От парализующего адреналина я некоторое время не могла проявить никакой реакции. Просто стояла и смотрела на Олега дрожащим взглядом, пока липкий страх раскатывался молнией в сознании. Господи, что же такое происходит? Плотным удушливым одеялом меня накрыло ощущение опасности, жуткой, заставляющей кровь встыть в венах и дышащей разъяренным псом в спину. Наблюдая за моим оцепенением мужчина в какой-то момент сделал рваный вдох и, едва поморщившись, вдруг протянул ко мне руку. «Иди сюда», – подозвал он таким мягким тоном, что у меня всё разом поплыло внутри. Прикусив губы, я на ватных ногах подошла к нему, не в силах отвести взгляда от его ранения. Вид крови пускал острые импульсы в мозг, и внутри так и сворачивалось что-то неприятное, так и щемило, а еще фантомная боль пульсировала в том же самом месте. Как только я оказалась рядом, Олег уверенно притянул меня своей большой рукой, и я послушно прильнула к его здоровому боку, уткнувшись носом в теплую шею. «Ну чего ты, маленькая?» произнес он хрипло, прижимая к себе и чувствуя мелкую тряску моего тела. «Я... я не знаю, я просто... я даже подумать не могла», зашептала, задыхаясь от недостатка кислорода. «Ну как же так? Что произошло?» Он провел ладонью по моим волосам, видимо, чтобы успокоить этот неуправляемый поток. Господи, если бы он только знал, как мне нужно было это сейчас. Его сильное плечо, его уверенность, ощущение его защиты. Ничего особенного. Спокойно и устало отозвался он. Царапнуло немного. Так это заживет. «Только на каникулы съехать придется, поэтому пока ты побудешь под боком». Я почувствовала, как напряглось крепкое тело, прежде чем мужчина мягко отстранил меня. Его взгляд, мутный и уставший, отражал всю тяжесть его состояния. «Может, я побуду здесь?» Пролепетала на волне мощного порыва быть рядом с ним в этот момент. «Я могу чем-нибудь помочь?» Олег лишь хмуро улыбнулся, сдержанно провел рукой по моей щеке. «Ты мне очень поможешь, если будешь послушной девочкой». Олег. «Ну че, успокоился?» — сдержанно спросил Руслан сразу после того, как Соню увели. «Наши глаза скрестились, но я не стал никак комментировать этот заботливый заход. Слишком уж наводящим было его внимание». Впрочем, как и внимание Артура, судя по взгляду, коим он вперился в меня. Еще бы. Когда ему приходилось наблюдать подобные телячьи нежности от своего острого нанрав-шефа? Хотя с моей стороны это был намеренный жест. Избежать дальнейшего гемора с той, чья неуемная энергия непременно привела бы к очередному катаклизму. Потому меньше всего меня сейчас заботила реакция приближенных куда больше напрягало другое, то, как я выдался перед собой по всем фронтам. Не исключено, что это было на фоне гнетущего адреналина из-за ранения. Но когда я услышал крики девочки, моей девочки, в мозгах точно что-то перемкнуло. Дробь пробила по нервам, а я подкинулся, как ошалелый, забыв и о боли, и об обезвоживании. Готовый снести все на своем пути, только бы добраться до неё. Однако Руслан вовремя пресек мою попытку. Жестко остепенил и не дал геройствовать на полусогнутых, пообещав, что сам разберется. Был бы это кто другой, оказался бы под катком горячей руки. Но в нем уверенность была железобетонной. Между тем предводитель моих решений подошел ближе задумчиво всматриваясь в перекрытую бинтами дырку под ребром. «Везучий ты, засранец!» — покачал головой старый друг. «Прошла бы по прямой, уже бы за упокоепили». Я кивнул в унисон, всем видом разделяя его вывод. Однако прежде чем Руслан успел отойти, не постеснялся вынуть опытной рукой пачку сигарет из его кармана. Чиркнув зажигалкой, хмуро затянулся, наблюдая, как он красноречиво приподнял бровь, заметив эту наглую неожиданность. «Щипачкеров, дыхалку побереги!» – проворчал ехидно. И как накаркал. Я тут же закашлялся, стоило дыму проникнуть в чувствительные бронхи. Однако его слова все равно пропустил мимо ушей и сделал еще затяжку. «Уж больно нервы разошлись». В этот момент в комнату зашёл Антон, выражение лица которого не предвещало ничего хорошего. Все присутствующие разом перевели свое внимание, потому как каждый ждал вестей. Парень же как назло медлил. Сдержанно окинул всех не самым многообещающим взглядом, и, наконец выдал: Короче, инфа пришла. Походу, кировские ребята там поблизости тёрлись. Я тут же переглянулся с Артуром на лице которого просияла мина «Я ж, блядь, тебе говорил?» «Да ну нахуй!» — рыкнул, бросив недоумевающий и яростный взгляд в сторону. Руслан, в свою очередь, никак на это не среагировал, только нахмурился, явно что-то прикидывая в голове. «Что там с девкой?» — спросил, переместив испытующий взгляд на Антона. «В реанимации», — мрачно отозвался он. «Пока все без изменений». В груди так и стянулось все узлом, прямо до рвотного позыва. Даже рана заныла, точно кто-то пальцем туда ткнул. Эта баба со мной была, когда все произошло. Разбавляла мой вечер своей роскошной обложкой и уместной компанией. И все было как прежде, своя атмосфера, каждый знает, чего хочет. Мой скучающий, но знакомый со всех сторон мир, в котором не нужно было долго разгадывать намерения девушки, В том числе ставить в ущерб свои на ее счет. Все было привычно и как будто встало на свои места, где все роли четко расписаны. А если куда и сносила мысли, я легко давил этот съезд, напоминая себе о том, кто я есть, какую жизнь веду и каких людей пускаю в свой круг. Перестрелка началась прямо в ресторане, который на досуге являлся моим избранным. И, не кстати говоря, принадлежал На первый взгляд, разборки шишек. Возможно, заход на территорию брата, если бы только палить не начали по сторонам. Намеренно или случайно, но прилетело и по нашу душу. Мою спутницу задели одну из первых. Хотя я среагировал мгновенно и отработанным движением сбросил девушку на пол, на своих руках уже чувствовал ее теплую скользкую кровь. Меня ранили в этот же момент. Пуля прошла под углом и чудом не задела жизненно важные органы, застряв где-то в мышцах. Правда, пока ее вынимал мой штатный хирург практически в полевых условиях, я столько крови потерял, что сейчас с трудом оставался в сознании. И уже тогда, лежа под местным наркозом, вопреки всему думал далеко не о себе и не о тех тварях, что устроили этот обстрел, а о Соне, девочке, которая все это время ждала меня в квартире. Хотя я еще в ресторане небрежно решил отменить свой заезд, поставив в приоритет комфорт привычного мира. А все потому, что в мой воспаленный мозг прошла одна простая, но решающая мысль. Она могла быть на месте той, что сейчас лежит в реанимации. В какой-то момент накаленный разговор между Артуром и Русланом выдрал мое сознание в реальность. Точнее сказать, это мало походило на разговор, скорее на словесный спарринг. Командир моей охраны яро доказывал, что причастие Кира вполне обоснованно и логично, тогда как Руслан абсолютно спокойно отстаивал противоположную точку зрения. «Как-то не вяжется у меня эта попытка засадить пулю на авось». Неизгибаемым тоном заметил он, настырно глядя на Артура. «Больше похоже на такую нехеровую постановку» чтобы обратить внимание в нужную сторону. Тот лишь гневно фыркнул в ответ. «Давай только не будем детективы тут на ходу сочинять. Кир уже засветился. И даже если это постанова, то она могла закончиться плохо. Ты так не думаешь?» Я прикрыл глаза и поморщился от адской мигрени, что с каждой минутой все больше набирала интенсивность. Казалось, голова вот-вот расколется, точно скорлупа грецкого ореха. Ворошить свои мозги сегодня однозначно не было смысла. Игнорируя перепалку своих спартанцев, в какой-то момент обратил тяжелый взгляд на Антона. «Позаботься, чтобы у пострадавшей уход был достойный», — велел, чувствуя, как тяжелеет язык с каждым словом. «Чтобы там врачи не халтурили, медсестры не спали, ну ты понял, и в курсе меня держи, что там и как». «Понял», — кивнул он, напряженно наблюдая, как я уверенно сползаю со стола и встаю на свои онемевшие ноги. «А вы кончайте уже, бодатца», — жестко вмешался в спор своих приближенных. «Пыль без толку топтать. Горизонт один хер не разглядишь, пока она не осядет». Мужики обернулись в мою сторону и нехотя приструнили свой запал. Оба были достойны и по-своему правы, Но такая тенденция решения вопроса меня вообще ни хера не устраивала. «Мне нужна конкретная инфа, а не гадание на копейной гуще». Отчеканил резонно уже собирался что-то добавить, да в глазах как будто свет вырубили. И меня повело. «Тебе бы самому в больничке отлежаться не мешало», — хмуро заметил Руслан, первым оказавшись рядом. Он перекинул мою руку через свое плечо, игнорируя ехидный и выпотрошенный взгляд, которым я покосился на него. «Сделаем вид, что твой юмор засчитан. съязвил с трудом, растянув губы в ухмылке. «Ты же не против, если я потом поржу?» «Заткнись по-хорошему, пока я тебя сам не вырубил», — огрызнулся он, дернув меня так, что глухой стон придушил горло от боли, стянувшей грудную клетку. На самом деле это была отчаянная попытка сдержать смех, потому что от каждого лишнего вдоха, казалось, внутренности вот-вот наружу полезут. Самое время для веселья, когда стоишь одной ногой в могиле и по уши в дерьме. Хотя перед лицом острых моментов это была моя обычная реакция. Уж лучше отшучиваться и разбавлять унылый напряг, чем загоняться окончательно. Видимо, второе имя недаром влияло на состав моей сущности. Руслан тем временем уже довел меня до первой попавшейся комнаты, в которой находилась годная койка, и завалил мою раненую тушу в горизонтальное положение. Но уходить он не спешил, задержав сканирующее внимание на моем лице. «Зачем девчонку-то сюда притянул?» – спросил он хмуро. «Думаешь, у кого-то найдутся причины выйти на нее?» Я прикрыл глаза, которые уже с трудом фокусировались, и глухо отозвался. не знаю рус Но пока не будет уверенности и причин думать иначе, она должна быть здесь. Он лишь хмыкнул, а я уже точно знал, что даже если этот мир останется без меня, друг проследит за этим. Тупая боль раскатилась в области раны. И моя рука машинально легла на бинт, под которым пульсировала поврежденная часть моего тела. Обезболивающие ни хрена не действовали так что я уже предчувствовал, какой отходняк меня ждет в ближайшие дни. Руслан продолжал стоять над душой, и стало понятно, что одним заковыристым вопросом не обойдется. «Ну, говори уже!» не выдержал, чувствуя, как таращатся на меня его орлиные глаза. «Я ведь много лет тебя знаю, Олег. То, с чего он начал, мне уже не нравилось. И не припомню, чтобы ты когда-то отыгрывался на смазливых девчонках». «Что ты имеешь в виду?» Нахмурился, удивившись такому внезапному наезду. «Ты же всегда зришь в корень и на ходу разгадываешь людей, а значит, понимаешь, что девчонку себе не по размаху выбрал». В этот раз я уже открыл глаза. «Самое время для нотаций», — сухо заметил. «Я серьезно», — с нажимом произнес Руслан. «Если она тебе нужна, только чтобы бог греть». «Сейчас и без того гемора хватает. В общих чертах я знаю, что за конетель вас связала, но вряд ли это уже имеет какое-то значение». Я помурщился, чувствуя холодный пот на коже от боли, что с новой силой опоясало меня под ребрами. «Что-то ты совсем хреново выглядишь», — настороженно заметил Руслан, нависнув надо мной. «Не рановато ли лекаря своего отпустил?» Я растянул свои пересохшие губы в слабой ухмылке. «Хорош нагнетать. Не первая это дырка и не последняя. Нормально все будет». Кислорода с трудом хватало, чтобы говорить, но я не собирался опускать назревшую тему. «А девочка, брат, должна оставаться на своем месте. Для чего она мне нужна, я сам разберусь».